И еще прошел один год, но, слава богу, спокойно, без потрясений и ударов. Все успокоилось, они с Лариской поженились, тихо, без свадьбы. Только Виконт, Сеня Мирлин да Жека Малахов с Татьяной сидели за столом, ели мясо по-бургундски, пили медицинский спирт и дружно исполняли отшлифованный репертуар. «Если ты ешь кукурузу, если ты ешь кукурузу, если ты ешь кукурузу значит ты ешь кукурузу поцелуй свою тещу жизнь наша сложная штука а а, -а. ах как давно это было хрущ кукуруза глоток свободы оттепель. один день ивана денисовича и как все навсегда миновало но может быть и не навсегда в конце концов должна же экономика «Слушай, какая к шутам экономика? Трамваи ходят, ходят. Чего тебе еще надобно, старче? Водка продается? Будет пять и будет восемь, все равно мы пить не бросим. Передайте Ильичу, нам и десять по плечу. Ну а если будет больше, тогда сделаем как в Польше». «Э, ничего они не сделают никогда. Топ-топ очень нелегки к коммунизму первые шаги». Слушайте, я вчера стою за пивом, а там мужичонка какой-то разоряется. Робя, дела наши кранты, с первого числа в два раза наводку поднимут. Уже ценники переписывают, я вам точно говорю. А какой-то облом двухметровый ему не посмеют, сахаров не позволят. Слушай, на чего ты орешь на весь Карла Маркса? Виконт, перестань трястись, теперь за это не сажают. А ты знаешь, за что был сослан Овидий? Существует 111 вполне аргументированных версий, Но, скорее всего, скорее всего, за обыкновеннейшее недонесение. Ну, знаешь, шуточки у тебя, боцман. Ладно, давайте лучше споем. Помнишь, как вечером хмурым и темным В санях мы мчались втроем, Лишь по углам фонари одинокие Тусклом горели огнем. В наших санях под медвежью полостью Черный стоял чемодан, Каждый невольно в кармане ощупывал черный холодный наган. Черт все знает, но почему вся нынешняя интеллигенция обожает все эти уголовные романсы? Со студенческой скамьи, заметьте, уголовников боимся и ненавидим, а романсы поем, ну, прямо-таки с наслаждением. А это потому, братец, что у нас народ такой, одна треть у нас уже отсидела, другая треть сидит, а третья готова сесть по первому же распоряжению начальства. «Начальство не трогай, начальство — это святое. Нет ничего для нашего начальника обременительнее, как ежели он видит, что пламенности его положены пределы». «Вот поднимается крышка тяжелая, я не сводил с нее глаз, ящички шведские, деньги советские, так и глядели на нас». Доля досталась тогда мне немалая, сорок пять тысяч рублей. Слово я дал, что покину столицу и выйду в несколько дней. Какая, черт побери, голосину у Семки все-таки. Слушай, Семен, ради нас, с Лариской, разразись, во Францию два гренадера. И Сема, не чинясь, встает и раздражается. Голос его гремит так, что колыхается матерчатый абажур а шея его раздувается и делается кирпично-красной, и все наслаждаются, кроме Виконта, который терпеть не может громких звуков вообще. Ребята, я вчера знаете, кого встретил? Только Костылева. Он стал как слон и важный, как верблюд. Знаете, кто он теперь? Зам-зав-горано. Врешь, клянусь, господи. Только зав-горано. Вы помните Форест-Форест-Форест? Еще бы не помнить. И хором в три глотки. «Forest, forest, forest. Animals, animals, animals. Winter, winter, winter. On the middle of the road stays Ivan Сусанин». Немецкая фашистская гидра comes. «Вань, Вань, will you tell us the way to the Moscow city? I don't know», — said Ivan Susanin. «Вань, Вань, we shall give you many dollars. I don't know», — said Ivan Susanin. Вань, вань, we shall give you many rubles. I don't knof, said Иван Сусанин. Вань, вань, we shall kill you к чертовой матери Perhaps, probably. And they kill him. Иван Сусанин is the national hero of the Soviet Union. Ах, как чудесно ржется под славные школьные воспоминания. Плевать на все и плевать. Все как-нибудь обойдется и устроится. Нет, не все. Я с чем угодно могу смириться, с чем угодно. Пусть они жрут, хапают, пусть награждают друг друга и прославляют, пусть хоть лопнут от почестей. Но ложь, ложь. Ведь в каждом же слове ложь. В каждой газете ложь. Включаешь телек — ложь. Открываешь любую книжку — ложь. Ложь, одна только ложь. Голая ложь и ничего, кроме лжи. Нет уж, голубчики мои, голубочки. Первое, что надо сделать в этом нужнике, объявить свободу информации. Все заглушки, все затычки, все забитые, отдушины, Настежь! Все знаю без вас. Пять лет у нас все это дерьмо будет утекать через стоки. и Еще пять лет мы должны будем чистить все и драить, и отдирать. А потом пятнадцать лет еще учиться в унитаз гадить. В унитаз совковое твое рыло. В унитаз, а не рядом. Но первый отдушину, окна распахнуть, от вони этой хоть чуточку самую продохнуть. Без этого ничего не будет и никогда. Но чего-то разорался, как больной слон. А, да перестань ты осторожничать, Виконт, смотреть на тебя тошнит, ей-богу. Вот уж извини, обосрался на всю оставшуюся жизнь. Ребята, ладно, бросьте. А эту вы помните? Нас десять, всего только десять, и старшему нет тридцати. «Не смейтесь, не надо, нас могут повесить, но раньше нас надо найти!» «Это еще что такое?» «Это поручик Али, начало двадцатых. Ага, помню. Ее Сашка откуда-то принес, еще в университете. Да, Сашка ты, Сашка, да чего же жалко его, ведь талантище был. Э, господа, я же новую порцию рассыпанного жемчуга притаранил. Давай, народ любит рассыпанный жемчуг». На поле брани слышались крики раненых и стоны мертвецов. Здрась, сто лет назад уже было. Старьем кормишь, начальник, не уважаешь». Он подвел ее к кушетке и сел на нее. «Расстрелять!» «Нет, почему же, вполне...» «Подождите, вот еще...» Под кроватью лежал труп и еще дышал. Рядом рыдала трупова жена, а брат трупа находился в соседней комнате без сознания. «Это да, недурно, молодца, хвалю. Вот еще про труп». Утром на пляже был обнаружен свежий труп. Труп состоял из девушки прекрасной красоты. Га-га-га. Виконта, помнишь инвентарную опись в Пинджикентском музее? Пункт 10. Картина неизвестного художника. Олень, убегающий из Сталинобадской области. Га-га-га. Пункт 5. Кинжал охотничий в ножнах. Кинжал утерян, нужно не от него. Мальчики, помогите стол разобрать. Будем сейчас пить чай. «Правильно, будем пить чай, блюдцы и петь народные песни. Это будет у нас чистая, трезвая, истинно русская жизнь. По реке плывет топор с острова Неверова, И куда же ты плывешь, железяка Херова? О, этот яркий солнечный мир частушки, Абстрактный, словно живопись Сальвадора Дали. На горе стоит кибитка, занавески новенькие». В ней живет интеллигент, его дела фуевеньки. Слушайте, что это у вас за манера образовалась? Материться при женщинах. А это такая новейшая московская манера. Целоваться при встрече и материться при женщинах. И через посредство женщин. То есть как это? Ну, когда женщины сами матерятся. Семен, Семка, а ну давай грянем мамину любимую. «Ой ты, гарный Семене, приди сядь билемене» и коровы в мене є свати мене се и коровы в мене є сватый мене семен нащо ж мене ті коровы як у тебе рыжи брови а як от візьму в одной лёле тай то буде по любове?» ах клавдия владимировна матушка наша наш пиву не была эх да как вы с ней бывал на два голоса а «Ой, ты гарный, Семене, приди, сядь біля Мене, и кажухи в Мене є, сваты Мене Семене, и кожухи в Мене є, сваты Мене Семене. нащо ж Мене ті кожухи, як у тебе длинны вухи, а як вот визму в одной та й то буде по любове». «А какие пироги пекла, оладьи какие с абрикосовым вареньем?» «Да разве наши нынешние такое могут? Куда им? Не та школа!» «Ой, ты гарны Семене, приди сядь беля мене, Карбаванцы в мене е, сваты мене Семене, мене, Корбованцы в тебе е, ах ты душка моя!» Разошлись в три ночи. У самого дома Сема Мирлин поймал такси и обратился к шоферу с историческим вопросом. «Will you tell us the way to the Moscow City?» А Жека с Танькой в ожидании конца переговоров стояли в обнимку с Виконтом и тихонько выводили с чувством глубокого удовлетворения, когда мы все уже лежали на панели, Арончик все-таки дополз до Розанели и ей шепнул от страсти пламенея «О, Роза, или вы не будете моею?»